Глава Тренировочный лагерь. Излечить болезнь Котлера медицина 22 века не смогла, но восстановить пациента после длительной комы для нее было несложно. Пара месяцев в госпитале вернули Алексу отличную физическую форму, но настроение не подняли, ведь с каждой минутой к нему подкрадывался зловредный недуг. Заявка ушла в министерство еще во время прохождения реабилитации. В течение часа ее рассмотрели и одобрили. Одно из преимуществ системы рейтингов — высокая эффективность работы правительственных учреждений. Социально значимый труд, к которому относилась деятельность всех чиновников, ощутимо повышал рейтинг, поэтому бюрократы трудились на совесть, что контролировалось персональным интерфейсом. Кстати, отсутствие контроля было еще одной причиной, почему бунтари рвались покорять другую сторону. Через три дня после реабилитации Алекс закончил все земные дела и прибыл в лагерь подготовки старателей. К сожалению, с родителями повидаться не удалось. За время нахождения в коме его гражданский рейтинг понизили, и купить билет на другой конец страны оказалось невозможным. Правительство не поощряло незапланированные перелеты, а ждать разрешения он не мог. Поэтому будущий старатель поговорил с отцом, матерью и сестрами через виртуал и пообещал, что все будет хорошо. На стойке регистрации его встретила молодая на вид девушка с лучезарной улыбкой и бейджиком Оксана. Впрочем, определить ее возраст было затруднительно. До 50 лет все женщины выглядели красавицами, да и потом не сильно менялись. «Добрый день, Александр! Мы вас ожидали!» Девушка источала такое дружелюбие и радушие, что Алекс не удержался и улыбнулся в ответ во весь рот. «Привет, Оксана! Зовите меня Алексом и лучше на «ты». «Прекрасно! Я сейчас скину тебе программу тренировок, расписание занятий и контакты инструкторов, а также путь к домику, где ты будешь жить». Оксана блеснула улыбкой и отправила данные на персональный чип. «Если будут вопросы, обращайся». «Спасибо! Пойду знакомиться с лагерем». За годы, пока он валялся в коме, по всему миру, как грибы, повырастали многочисленные базы для заброски старателей в отражения. Из 15 миллиардного населения Земли другую сторону успело посетить более 130 миллионов человек, но регулярно там работали не более 30 миллионов. Кажется, что это не так много, но два фактора серьезно ограничивали это число. Первый — высокая смертность. Около четверти новичков гибли в первый год — Правда, затем потери ощутимо снижались. Но смерть всегда стояла за спиной старателей и частенько брала плату с отчаянных людей за надежду на вечную жизнь. Второй фактор, еще более серьезный. На другой стране царилась Средневековье, и никакая техника сложнее паровой машины там не работала. Воссоздать электричество так и не получилось. Химические реакции проходили по-другому, либо вовсе никак не проходили и даже порох не взрывался, поэтому древнее огнестрельное оружие осталось невостребованным. А все удобства, что называется, располагались во дворе, тогда как на Земле даже самый распоследний маргинал с низким рейтингом мог рассчитывать на отдельную комнатушку с постоянным доступом в интернет и виртуальными играми. Дискомфорт и лишение для многих обывателей были даже хуже, чем угроза жизни. В общем, освоение нового мира замедлилось из-за отсутствия теплых туалетов. Покончив с формальностями, Алекс разместился в комнате и первым делом ознакомился с курсом подготовки. Ускоренная программа занимала полтора месяца, но даже это показалось долгим сроком. «Два месяца на восстановление, еще полтора на подготовку. Значит, у меня останется десять недель, пока состояние не начнет ухудшаться», — мысленно подсчитал он. «Чёрт возьми! Мне нужно набрать уровень быстро! Времени на раскачку не будет!» Занятия вели инструктора, имевшие первый или второй уровни. И это было неплохим достижением. Как правило, если сильно не рисковать, то уровень набирался примерно за год. После чего некоторые старатели решали, что с них хватит этого дерьма, и переквалифицировались в инструкторов. Так они могли жить в безопасности и учить уму-разуму новое поколение покорителей другой страны. В программу входили физические упражнения, теоретическая часть, правила выживания и тренинг с оружием. Именно последний пункт требовал так много времени. И как Алекс не старался, он не смог договориться, чтобы сократить его хотя бы до месяца. Следующие недели запомнились зубрежкой и болью во всем теле от постоянных тренировок. Алекс не жалел себя и заставлял работать на износ. Он решил, что раз не может сократить программу подготовки, то возьмет от нее все. Однако больше всего времени уходило на чтение и запоминание информации, ведь чип со всеми данными будет недоступен. Он узнал много, описание существ другой страны. Их было так много, что времени хватало только на изучение самых распространенных монстров — что можно, а что нельзя делать, как и где добыть пищу, способности старателей и многое другое. Самым интересным показался факт, что время в том мире течет на 5% быстрее, чем на Земле. Также он выяснил, что при переходе на другую сторону люди попадают в одну из трех больших локаций — равнина, предгорье или побережье. Самое комфортное место — равнина, а самое жуткое — редгорье, где водятся сильные монстры. Побережье славилось прекрасной погодой и считалось умеренно безопасным, если, конечно, не соваться в море. В воде у человека не было шансов пережить встречу с обитателями глубин. Обычно старатели не выбирали, где окажется. Два человека, отправленных из одного подготовительного лагеря, могли прибыть в разные локации, но при возвращении на землю неизменно попадали в точку отправки. Еще одна из многих загадок. Томедианцы не объяснили этого феномена. Мол, у каждой цивилизации своя другая страна. И как она работает, разбирайтесь сами. Все знания относительно другой страны, переданные торговцам, касались добычи пыльцы и производства необходимого снаряжения. В первую очередь, защиты и оружие. И во вторую, контейнер сборщика, куда попадал энергетический порошок. Без него работа старателей не имела смысла, даже если он найдет монстра и уговорит поделиться пыльцой, то большую часть просто потеряет. Ознакомился Алекс и с подробным описанием того, что такое энергетический порошок и почему он так важен. Пыльца содержала модулированную энергию, аналогов которой в материальном мире не было. Энергия называлась модулированной, потому что содержала информацию в виде вибраций, повторить которую люди не смогли. По предложению одного из исследователей, этот тип энергии прозвали «энтилехией». Энтилехия — внутренняя сила, потенциально заключающая в себе цель и окончательный результат. А главная ценность «энтилехии» состояла в том, что старатели могли напрямую ее усваивать и использовать для собственного усиления. Но не только людям она помогала. Мельчайшие дозы пыльцы меняли любой материал. Тесты показали, что модифицированные вещи испускают едва заметную вибрацию, ту самую, что отличает антилехию от других видов энергии. В результате броня становилась крепче, а оружие острее, и даже сильные монстры падали под ударами копий и мечей из измененной стали. Перед обучением Алекс подписал договор, согласно которому должен был вернуть 20 грамм пыльцы в обмен на снаряжение и курс подготовки. Это его долг, который надо выплатить в первую очередь, а вот последующую добычу он волен тратить на повышение рейтинга, покупку продвинутого оружия и снаряжения, либо на собственное усиление. Правительство тщательно контролировало оборот пыльцы. Добыча сдавалась интендантам, а за незаконное использование полагался штраф и запрет на работу на другой стране. Но ничего не пресекалось так жестко, как попытки незаметно пронести пыльцу на землю. Эти простые правила вдалбливались старателям с первого дня подготовки. В качестве оружия Алекс выбрал копье — самый популярный вид оружия среди новичков. Тренировки проходили в виртуале и дополнялись самостоятельной отработкой приемов на манекене. Копье из модифицированной стали должны были выдать перед отправкой, а вот аналогичного качества защитное снаряжение Алексу не полагалось — слишком дорого оно стоило так как на его изготовление уходило больше энергетического порошка. «Хочешь крутую броню? Покупай за пыльцу!» Особый интерес представляли монстры. Некоторые напоминали земных животных, но были и твари, не похожие ни на одно знакомое существо. Например, теневая корова — самая желанная добыча, имела нулевой уровень и размеры обычной буренки. Но, в отличие от привычной коровы, Теневая состояла не из плоти и крови, а из темной однородной субстанции, прозванной народом протоплазмой. Эти монстры даже для новичков угрозы не представляли. Жаль, что люди не научились их разводить. Однако больше всего Алекса заинтересовал интерфейс. У каждого человека на другой стороне активировалось окно с параметрами. Ученые пришли к интересному выводу. Они утверждали, что интерфейс возник потому, что современные люди привыкли оценивать себя в цифрах. Объяснялось это просто. В материальном мире у всякого взрослого человека есть персональный чип, который показывает массу параметров, измеряет активность, присваивает баллы, рассчитывает рейтинг. Вот и другая страна, как отражение человеческой культуры, приспособилась к людям и их безумному стремлению измерять собственный прогресс в цифрах и процентах. Хотя на горизонте маячила болезнь и времени катастрофически не хватало, пролетело оно быстро. Алекс оглянуться не успел, как изнурительные тренировки и зубрёжка подошли к концу. За полтора месяца мало что можно изучить по-настоящему — но базовые знания в него впихнули. Пришло время отправиться в новый мир.